Глава 43. Разбор полетов Естественно, что он не поверил. Поначалу. А с учетом того, что мне в качестве доказательств и предъявить было особо нечего, объяснять пришлось долго. И даже полчаса спустя Сергей Николаевич смотрел на меня, как на психа. «Другой мир? Как же?» Недоверчиво резюмировал он после того, как я закончил свой рассказ. «И революция у вас была, и Вторая мировая, а потом...» «Да какая страна такое выдержит?» «И тут я впервые проникся гордостью за родину. Наша, и не такое выдержим. Даже если это правда, гордиться тут нечем». Сразу же нагнал скепсиса Сергей. «Вся суть грамотного управления государством кроется в том, чтобы другие страны хотели добровольно войти в состав такой империи, либо их жители постепенно переезжали к тебе». «А разве так бывает? Теперь уже настала моя очередь недоверчиво спрашивать». «Сразу видно, что ты не учишься». Дядя расслабился и издал губами неприличный звук. «Вернешься к профессору, тогда и спросишь у него, как это такое чудо-чудное случается. А теперь я сделаю вид, что верю тебе, отчасти из-за одежды Ани». «У Подбельского есть книга», — вспомнил я. «Я подарил ему историю России, нашей, там все написано». «Хорошо, как только наладят связь, я ему позвоню и поинтересуюсь». Хотя остаётся вопрос того, как ты сюда попал, а Нюта попала в твой мир. Чёрт с этим. Надо дождаться соскных. Предлагаю прояснить что-нибудь, не дожидаясь сыскных. Нужно вспомнить, что происходило с момента звонка, так мы сможем быстрее догадаться, кто виновен в этой бойне. У нас два человека пленных, связаны. Они всё и расскажут. Дядя Серёжа, после того, что ты сделал, «Вряд ли», — покачала головой девушка. «Да я же легонько». «Не спорьте», — я поднял руки. «Хватит тратить время. Если среди гостей был шпион, он еще не успел уйти далеко». «А ты думаешь, что он среди гостей?» — спросила Аня, сделав круглые глаза. Кхм, я снова подавился». «Что ж ты болезный?» Шлепок по спине выбил из меня все легкие, но кашлять я перестал. «Лучше!» – любезно наклонился дядя. «Лучше!» – я еще раз прочистил горло и продолжил. «Мы отъехали от дома профессора, практически не выдавая себя. Аня заказала экипаж по телефону, его подали сразу к двери. Если кто-то понял, что мы уехали, он должен был следить от самых дверей». Но в парадной никого не было, принцесса сделала полезное замечание. «Значит, можно отбросить эту версию» и «Извозчик наверняка заметил бы слежку, если с десяток километров по городу едет...» «Ничего они не заметят, эти извозчики», — фыркнул Сергей Николаевич. «То на человека наедут, то на соседний экипаж». Он ударил вскользь одной ладонью по другой. «Мог и не заметить». «Хорошо, эту версию мы рассмотрим позднее». Согласился я, понимая при этом, что вариант бестолковый. «Проверьте телефон, работает ли?» Он поднял трубку и услышал только тишину. С нескрываемым разочарованием на лице дядя покрутил диск на вид, выполненный из слоновой кости. «Не работает, как и утром. У вас ведь проводная связь?» «Во дворце радиотелефоны, но здесь провод, да». Озадаченный происходящим ответил Сергей Николаевич. «И кто-то его испортил». Тот, кто точно был здесь вместе с нами. И никто его не заметил, потому что он выглядел как один из нас. Охрана разве не должна дежурить и ночью? Она больше нужна, чтобы впечатлять гостей. Два бойца на воротах. Там же совершенно невыгодное положение. Открытое пространство. «Угу, понимаю», – ответил я, не очень-то понимая все эти тактические фокусы. «А прислуга?» «Хотя нет, если те двое в соседней комнате вошли в дом после, они могли испортить провод. Где же он?» Я опустился в поисках соединительного кабеля, но в кабинете до самой стены он шел без единого повреждения. Нет, это не они, но испортили его сразу же после звонка. «Значит, где-то рядом», развил мою тему Сергей Николаевич «Суровее на глазах». Те, с кем мы столкнулись, приехали все вместе», — продолжил я. «Так ты все равно настаиваешь на том, что это мог быть кто-то из моих друзей?» «Не настаиваю, а только предполагаю», — я решил поосторожничать. «Потому предлагаю выйти и посмотреть, кто здесь, а кто уже отправился по домам без предупреждения. Так ведь не принято». «Не принято», — кивнул дядя. Но я тебе говорю, что не может это быть кто-то из моих. Никак не может. С каждым произнесенным словом он тыкал пальцем в стол, на котором сидел. Аня под конец нашего разговора уже не обращала на себя внимания, а просто тихо стояла рядом. Это заметил Сергей Николаевич. Он тут же слез, приобнял девушку. «Переживаешь, да?» Поглаживая ее по волосам, спросил он. «Все в порядке, мы разберемся. И сыскные...» «А вот, кстати, про сыскных», – спохватился я. «Если не работает телефон, как их вызовут?» «Кто-нибудь наверняка уже отправился к соседней деревне. Там тоже связь имеется». «Хорошо», – ответил я и задумался. Ситуация в целом получалась поганой. Хуже, чем десять негритят у Агаты Кристи. Народу больше, как и подозреваемых а мы не ограничены даже запертыми дверьми. Любой может отправиться в деревню, сбежать, скрыться в лесу». Я доверял Сергею и относился к нему с большим уважением, однако не верил, что он после вчерашней гулянки способен вспомнить со стопроцентной точностью всех гостей, что посещали его званый ужин. «Предлагаю спуститься вниз, посмотреть, как там идут дела», – решил я. «Узнаем, вызвали ли помощь и кто отправился к телефону, а вы узнаете, как дела у Куфина». Волнительное ощущение захватывало меня целиком. Оказаться внутри расследования, да еще на главных ролях. Если бы только не смертельная опасность, которая угрожает нам всем, в чем я не сомневался, то история и вовсе получалась отличная». «Здравая идея», – похвалил Сергей Николаевич, – «Очень здравая. Может быть, вы у себя дома тоже учитесь юридическому делу или пошли по полицейской стезе «Я учусь на программиста, заочно». «Ты чего-нибудь поняла, Анют?» обратился он к племяннице. «Нет», — неловко ответила она. «Я тоже, но... Может, это все-таки как-то связано с сыскным делом?» «Нет, ничуть». Сергей Николаевич активно шевелил извилинами, пытаясь сопоставить факты, но они не менее активно сопротивлялись. На лестнице раздались шаги, и он схватился за пистолет, но в дверь ворвался фронтоватый тип, один из гостей, не участвовавший в сегодняшней перестрелке. Кушин мертв», — сообщил он.